Магученко 4. На кургане сделалось тихо и мирно. Как всегда, в полдень канонада умолкла. Народ после молебна быстро разошёлся. Матросы и офицеры укрылись по блиндожам и землянкам завтракать. Только маячили часовые на своих местах, да на банкетах дежурили сигнальщики. По случаю праздника работы на кургане не производились. Грачи, чёрные вороны и галки копались около помойных ямок, сердито отпугивая назойливых воробьёв. Солнце жарко пригревало, и кое-где на протянутых верёвочках дрепались по ветру матросские фуфайки. Венена проявился к белой башне, где в нижнем этаже в небольшом отсеке, занятом прежде пушкой, находилась канцелярия начальника Малахова кургана. Круглое окно отсека, откуда раньше смотрел в чистое поле пушка, заделано взятой откуда-то квадратной оконной рамой. Приоткрыв дверь, Венью увидел под окном за столом знакомого дежурного писаря Николая Петровича Ничитайло. На столе перед писарем лежали гусиные перья, чистая бумага, половина луковицы и кусок круто посолённого хлеба. Стояли пустая косушка водки и пустой стакан. Писарь чинил перрон. На одном из двух топченов у стены спал адмирал Истомин, закрыв лицо от света фуражкой. — Садись, Могученко-четвертый, гостем будешь, — приветствовал Веню шепотом писарь. Чур не шуметь. Его превосходительство только-только затремал. — Зачем пожаловал? День шёпотом и деловит объяснил, что он по случаю объявленного ныне приказа пришёл оформиться. Напишите, дяденька Николай Петрович, приказ о зачислении меня в список на полное довольствие юнгой в 36-й экипаж Черноморского флота, и чтобы мне выдали смоздные сапоги, шинель с медными пуговицами с барашковым воротником и зимнюю шапку меховую. Ну, как вон в тридцать девятом экипаже? Мне нынче стукнул двенадцать лет по указу Его Величества. Не считай, Лавиду не показал, что удивился просьбе Вени. Заложив очищенное перо за ухо, писарь ответил. Правильно. Ежели тебе, Могученко четвертый, отроду девять лет и три месяца, то на сие число тебе надо считать двенадцать. Полный правый имеешь к зачислению в Юнги. Так напишите, дяденька, приказ, замирающим шёпотом просил Венья. Первое. В Юнги зачисляются не приказом. Это очень жирно будет приказом об Юнгах объявлять. Что ты, офицер? Второе. В Юнги зачисляются дневным распоряжением по команде. Третье. Сегодня праздник. а дежурного распоряжения по праздникам не отдаётся. Четвёртое. Бывают распоряжения экстренные. Оно и отдаются и по праздникам, и по табельным дням. Напишите, дяденька, экстренные. Мне никак нельзя терпеть. Допустим, я написал. Но, пятое и главное. Кто подпишет? Адмирал. Что же, будить адмирал ради тебя? И адмиралу надо покой дать. Дяденька, я дождусь, пока он проснётся, допустим. Есть ещё шестое и самого главнейшее. Мне-то какой толк писать тебе зачисление в непресудственный день, да тратить на тебя казённые чернила, песок и бумагу? Косушка пустая, а закуски он сколько остался? Смикни. Вени смикнул ещё раньше, чем я читал, он начал перечислять свои ризоны. Юнга проворно положил на стол переписэм к серебряный гривенник, который уже давно держал в кармане зажатым в кулак. Гривенник, полученный от горда marina Панфилова за то, что Веннис ела осеннюю на музыке лимон. Не считал вы и не посмотрел на гривенник. Зевнул, с грёб со стола крошки хлеба, а с ними и гривенник. Ребром правой ладони в подставленную к краю стола горсть, кинул все из горсти в рот и проглотил. Веня в испуге ахнул. — Ты гривенник проглотил! — забыв о спящем адмирале, воскликнул Веня. — Ведь помрешь теперь! — Смирно. — Какой гривенник? — Никакого гривенника я и в глаза не видал. — Да ведь я на стол положил! — Ах ты, вот беда! Ну не горюй, Юнгин, не такой я дурак, гривники глотать. Вот он. Не считая, вы протянул поднос Юнги левую ладонь. Евгений увидел рёбрышко гривенника зажатого между средним и безымянным пальцами матроса. Препятствий к зачислению Онова Могученка четвёртого в Юнги не усматриваю, важно сказал писарь, смочил перо, а язык и вынул пробочку из чернильницы левой рукой, причём гривенник, к удивлению Вени, не выпал. Обмакнув перо в чернильницу, Нечитайло почистил перо о волосы на голове, сделал рукой в воздухе круг и пал пером на бумагу. "Не коси глазами в бумагу, не мешай", проворчал Нечитайло, скрепя перо. У Вени радостно забилось сердце. Нечитайло сделал розчерк, присыпал написанные песком и, снимая шапку с гвоздя, сказал «Ты сиди смирно, бумагу не трогай, жди, когда адмирал проснется, может, и подпишет, а я по делу». Нечитайло ушел. Вене очень хочется прочитать, что написал Нечитайло, но, пожалуй, слаще ждать, ничего не зная, когда адмирал проснется. чтобы удержаться от соблазна, Вень зажмурил глаза и думал: хоть бы польнули, что ли, а то он до вечера тут проспит. Как бы в ответ на желание Вень, вдали ударила пушка, а затем близ башни грохнул разрыв. А конницы затребежжали. Вень раскрыл глаза. Истомин пробуждённый грохотом разрыва, сел на топчение, свесив ноги. и на морщисть сердито посмотрел на Юнгу. — Что это ты? — гневно спросил Истомин. — Это не я, а бомба, Владимир Иванович, — ответил, вскочив с места Веня. — Я не будил вас, лопни мои глаза, если вру. — Я не про тебя спрашиваю. — Зачем ты здесь сидишь? Он вот написал экстренное распоряжение о зачислении меня Юнгой по высочайшему приказу. И велел мне ждать, когда вы встаньте и подпишете. А сам по своей нужде отлучился. Вот на столе бумаг лежит, Владимир Иванович, сделайте милость подписать. И Стомин сел на место писаря и склонился над исписанным листком. Подняв глаза на Веню, Стомин спросил: "Читать умеешь?" "Умею, малзь. Прочитай." Евгений взял листок из руки адмирала и прочитал. Проба Пера из гусиного крыла Магученка, четвёртый сын. Сверх срочного штурманского унтер-офицера Андрея Магученка. Проба, проба Магученка от полу не видать, а хочет юнгой стать. Зачислить, зачислить. Грибник на косушку. Адмирала не буди. И адмиралу надо когда-либо выспаться, хоть в праздник. Проба пера из гусиного крыла. Младший писарь 36-го флотского экипажа не читал. Горячие слёзы брызнули из глаз Вени на бумагу. Вени упал головой на стол. Истомин взял перо и написал на чистом листке: По 36-му экипажу Записать в экипаж юнгой на полном довольствии сына штурманского унтер-офицера Андрея Могученка, Вениамина. Именовать юнгу Могученка четвёртым. Контр-адмирал Истомин. Севастополь, 6 декабря 1854 года. Юнга, полный реветь, поздравляю, сказал Истомин, подняв от стола голову Вениамина. Смотри, служи флоту честных храбра. Бери пример с отца и братьев. Товарищей любий больше самого себя. Веня не верил глазам, читая написанное Истоминым. Схватил листок и с криком ура кинулся вон из канцелярии. Ах, Шельма! Да чего обрадовался и спасибо забыл сказать. Юнга, стой! Поди сюда. Венни вернулся и, о торопев, остановился перед адмиралом. Плохо начинаешь службу. Тебе адмирал говорит: "Служи флоту честно, верно, храбро". Что надо отвечать? "Рад стараться, ваше превосходительство". Можешь идти. Покорнейше благодарю, ваше превосходительство. Счастливо оставаться, ваше превосходительство". Венни повернулся через левое плечо кругом. И отбиваю шаг левой, левой, левой. Пошёл к выходу.